Глава 33. Примерное семейство. Когда Даррес с искрой уехали, стало немного пусто и не по себе. Я поёрзала на стуле, глядя, как солнце падает в комнату косыми лучами, совсем как в первую нашу встречу с дознавателем в его кабинете для допроса. На лицо лезла глупая улыбка, стоило подумать о кучерявом следователе, который теперь занял столько места в моей жизни. Мы остались за столом с леди Агнесой Талеев. Этель вежливо попрощалась и ушла с лисёнком к себе наверх, и возле меня и Агнесы только торопливо сновала служанка с подносом, убирая пустые тарелки. А ведь именно Этель мне сейчас нужна в первую очередь. Но, судя по настороженному взгляду Агнесы, также поспешно уйти за ней было бы неправильно. Она поднялась и прошла к низкому подоконнику, задумчиво взглянула на лесные виды за стеклом, потом снова повернулась ко мне и нахмурилась. «Господин Лундеберт сказал, что вы можете помочь мне с головной болью». «Да, леди Талиев», — сказала я с тихой усмешкой, тоже поднимаясь из-за стола, как и раньше помогала. «Вы?» — глаза её недоуменно округлились. «Да, вы меня не помните, но я передавала снадобья через служанок в вашем особняке, в Алтхаре, в том числе и те снадобья, о которых не говорят вслух». «Так это были вы», — — воскликнула Агнесса, на миг коснувшись висков. Растерянная улыбка тронула её губы. На лице появилось смущение и что-то похожее на благодарность. — Но не стоит... — Я ничего никому не говорю. Даррес, господин Ландеберт, выяснил это самостоятельно. В вашем доме остались полупустые флаконы. С молчаливым обещанием я прижала пальцы к губам, пройдя вдоль... Высокого, до потолка, шкафа, с изысканной посудой для важных гостей. Похоже, бургомистр нередко именно тут принимал знатных вельмож и прочих выскочек, заслуживших эту честь. Мои ноги непривычно утопали в мягком ковре, которым были застелены вся комнаты. Грязные носки деревенских полусапог смотрелись тут не кстати. Похоже, от проницательного взгляда этого мужчины мало что можно скрыть. Кивнула со вздохом Агнеса, ещё смущённая тем, что я тоже посвящена в её секрет. Она принялась теребить в руках кружевной платок. Я доверительно повернулась к ней и попыталась успокоить. «Леди Талеев, я умею хранить тайны, поверьте. У меня и своих, ой, как немало», — усмехнулась я. «И если вам нужна моя помощь...» «Да, скажи, что тебе нужно, всё раздобудем». — кивнула Агнеса, осторожно усаживаясь на широкий подоконник. — В последнее время почти ничего не помогает. Это... это просто ужасно. Я словно сама не своя. Завтра приедет мой лекарь, но от него много лет, мало проку. — Сделаю, — подтвердила я и перевела тему на интересную мне. — А что, Этель, как сейчас себя чувствует ваша дочка? Я имела в виду переживания из-за похищения и плена, когда они обе едва не простились с жизнью. Но леди Талеев вздрогнула, будто я ненароком задела что-то более личное, чем её зависимость от дозы успокоительного анхеля. «Надеюсь, моя девочка придёт в себя», тихо проговорила Агнеса. «Слишком долго». «Слишком долго что?» Леди Талеев осеклась и торопливо закончила. «Слишком долго мы просидели в подвале». Признаюсь, я была даже в худшем состоянии, чем моя смелая Этель. Надо отдать ей должное. Она сопротивлялась этим бандитам изо всех своих хрупких сил. «Вы остались живы и целы? В этом уже, великая милость матери!» Улыбнулась я спокойно и покорно судьбе. «Леди Арден», — обратилась она так официально, что я с непривычкой не поняла, ко мне ли. «Вы верите, что господин Ландеберт...» «Выяснят, кто убил моего мужа, и достанет то, что было украдено». «Не сомневаюсь ни минуты, леди Талиев», — уверенно улыбнулась я. «От такого не отвертишься, его даже в банде не смогли убить». Я покосилась на замолчавшую леди Талиев, которая почувствовала мой взгляд и глухо выдала. «Прошу вас, тогда хоть вы не уезжайте от нас сейчас». Она скомкала платок. «Боюсь». «Ночные страхи ещё долго не покинут меня, даже здесь, в мнимой безопасности». Голос Агнесы подрагивал, будто она всё ещё боролась с приступом мигрени. «Пожалуй, не стоит мучить её ещё больше, и лучше оставить одну». «Хорошо, я здесь. Доверьтесь Дарресу и мне», — добавила я. «Мы сделаем всё возможное, чтобы защитить вас и найти преступника». Показалось, что леди Толеев хотела спросить меня о причастности к этим бандитам и об искре, которая вела себя так странно, но у неё хватило так-то не лезть в личные дела. Она только изучила меня медленным, добрым взглядом, явно смягчившись от моих слов. И, может, от той надежды, что появилась после новой порции целебного снадобья. А учитывая то, что она поверила Дарусу, и моя с ним связь с каждым днём становилась всё более очевидной... Похоже, этого оказалось достаточно, чтобы не считать меня врагом. Мне самой хотелось верить, что наша связь серьёзна, и то, что случилось этой ночью, не станет попутным развлечением. Боги, как же он вскружил мне голову, но с Дарресом так сложно хоть во что-то верить всерьёз. Хотя его взгляд, его прикосновение, его голос — всё было таким настоящим. Я едва не вздохнула, вспомнив нашу страсть, ласки и ту бурю эмоций, что плескалась, захлёстывая с головой. Я уже скучаю по нему. Это что-то ненормальное. Ни с одним из мужчин я не испытывала такого дикого притяжения. Многие были лишь инструментом, способом скрасить одиночество и почувствовать себя нужной. Ну, правда, пора признать это. Даже Рейнард... Даже Рейнард, в которого я так отчаянно была влюблена, он не был для меня. Поднявшись чуть резче, чем хотела, я попросила у Агнеса разрешения покинуть столовую и подняться наверх, чтобы привести себя в порядок. Но цель, конечно, была иной. Я собиралась заглянуть к загадочной девочке Этель, которая явно не так проста, как притворяется. Мне и самой хотелось узнать, что это за история с женихом, о котором не хочет говорить её мать. Я тихо прошла по коридору, успев заметить, в какую сторону убежала девчонка-аристократка. Хорошо, что её покои в другом крыле здания. Не то чтобы я смущалась нашей ночи с даросом Долгие годы жизни в лесах и с бандитами отбили всю скромность и приличие. Но всё же не в таких обстоятельствах и не при таких людях стоило давать себе волю. Дверь в комнату леди Талеев-младшей оказалась приоткрыта. Я не стала долго думать, тихо постучала и вошла. Стоило признаться, дело меня увлекло вовсю, прямо захватило. Как будто мне не всё равно, что будет с этими людьми. Я ведь не добрая, нет. И делаю всё это не ради великой справедливости или во что там верят слуги закона. Да, во имя себя и своей выгоды. Ну и если это поможет даросу я тоже не против. Но записывать меня в святые явно не стоит. Кто там? Это вы? «Снова?» — Этель, сидевшая на ковре и игравшая со своим рыжиком, нехотя обернулась. «Да, хотела узнать, всё ли в порядке с вами и с ним», — кивнула я на зверька. Хвост у лисёнка распушился, да и выглядел он здоровее, хотя по-прежнему поджимал лапку. Но это не мешало ему любопытно кружить по комнате и тыкаться носом во всё любопытное. «Что с ним было? И как ты его нашла?» Я хмыкнула. За все дни, что мы провели вместе, так и не нашлось сил и времени говорить о чём-то менее важном, чем спасение собственных жизней и уход от разбойников. Услышала его писк. Я уселась на ковре неподалёку, не так изящно, как Леди Этель. Попросту вытянула ноги, с удовольствием чувствуя тёплый и мягкий ворс. Думала, показалось, я как раз собирала травы в лесу, а тут он, думаю, выжил чудом, попался зверю покрупнее, но удалось вырваться. «Целебная мазь помогла ранее не загнаиться». «Спасибо», — скупо проговорила Этель, не глядя на меня. «Почему твой?» «Жених, да. Подарил тебе не породистую собачку, как принято, а именно лисёнка», — поинтересовалась я якобы невзначай. «Почему бы и нет?» — она вскинула на меня колкий взгляд. «Это необычно». «Так же необычно, как стражники короля, которые притворяются бандитами», «И бандитки, которые притворяются хорошими людьми?» Недобро улыбнулась Этель. Я не повелась на провокацию и улыбнулась в ответ. «Думаю, дарить лисёнка необычнее». «Моя мама не знает, что ты разбойница. Она не слышала тот разговор с этой вашей девчонкой. А я знаю и помню, как ты наставила на меня нож. Так что не пытайся теперь...» Она сощурилась. «Строить из себя...» всепрощающую послушницу Великой Матери, всерьёз обеспокоенную нашими жизнями. — Ладно, у меня было тёмное прошлое, — признала я легко. Но оно закончилось, причём давно, ясно. Я с Дарресом по доброй воле, и именно моя помощь и помощь Искры спасла вашей жизни. Этого недостаточно, чтобы закрыть глаза на кое-какие грехи? Этель молча вернулась к своему лисёнку. — Кажется, так у нас дело не пойдёт. «Почему твоя мать не любит твоего жениха?» — спросила я в лоб. Этель молчала. «Он не устраивал её, и она против вашего общения? Вы были помолвлены?» «Молчание». «Так мне стоит поговорить с ней про него?» «Жаль. Я думала, мы с тобой больше поймём друг друга. Если твой возлюбленный тоже не одобрен обществом, то мы в равных условиях. Мне с Дарресом мало что светит». Только встреча украдкой. Но явно не пышная свадьба с гостями и не выводок детишек в большом поместье. «Моя мать не против моего жениха, как отец», — буркнула Этель, с лёгким интересом бросив взгляд в мою сторону. «И он очень даже одобрен обществом». «Тогда почему же против был твой отец, Этель?» Я быстро прокрутила в голове всё, что мы слышали и обсуждали прежде. Агнеса Толеев пресекла разговоры о женихе, хотя Этель к нему очень стремилась. Им запрещено общаться, но почему? «Не вмешивай его сюда!» «Твоего отца или твоего жениха?» «Обоих!» Она повысила голос, но мне показалось, что в этом уже сквозило отчаяние. «Ты знаешь больше, чем хочешь показать. Господин Ландеберт все равно вытрясет это из тебя. Ему придется отыскать твоего возлюбленного, чтобы задать пару вопросов. «А допрашивать он умеет. У Дариса особый дар. Душу вывернет наизнанку. Молчишь? Ладно, узнаю у твоей матери». «Он не нравился моему отцу», — резко призналась Этель. «И отец отказал ему». «Давно?» — вцепилась я в эти слова. «Что, если леди Талиев и правда хотела что-то скрыть? Что-то, что окончательно разрушит их репутацию? Если так...» то что сейчас важнее, чем возможный убийца-бургомистра и похититель артефакта? Что, если они обе дурят нас и водят за нос, лишь бы отвлечь от того, кто может быть замешан в этом деле? За пару дней до убийства. Убита прошептала Этель и собралась заплакать. Изящный нос наморщился, глаза покраснели. Она отвернулась. «Что в этом такого?» — удивлённо хмыкнула я. «Это ведь не конец света». «Для меня конец!» Леди Талиев шмыгнула носом. «Я люблю его больше жизни! Отец никогда не меняет свои решения! Никогда!» «Твой отец мёртв!» Не слишком-то мягко напомнила я. На мои слова бедолага залилась слезами и уткнулась в сиденье дивана, поджав колени. Я бесшумно присвистнула. «Надо же! Даже реветь она умудряется так утончённо! Их что, и этому учат?» «Ну, перестань!» Хотя можешь, конечно, и замочить своими слезами весь диван. Дело твое. Только скажи, мог ли твой прекрасный принц так поступить с твоим отцом? Цель-то вполне ясна. Нет папаши, нет преграды на пути к женитьбе. А что, очень даже разумно. Будь я на месте твоего жениха, я бы точно об этом подумала. Я бы предпочла, чтобы Этель разозлилась и выболтала что-то важное. Но она продолжала упиваться горем и заливать слезами все вокруг. Возможно, не слишком хороший из меня переговорщик. Зря Даррес поручил это мне. Лучше бы я с Искрой поехала искать Анмиру, чтобы забрать у неё проклятую часть артефакта. Ладно, прости, я не хотела доводить тебя до истерики. Просто если мы найдём настоящего злодея, вашей семье больше ничего угрожать не будет. Разве это плохо? Этель всхлипнула так, что я вздрогнула. Она попыталась успокоиться, но в едва разборчивых сквозь рыдания словах я с большим трудом что-то смогла разобрать. И это что-то было похоже о том, чего Этель боялась больше всего, что её жених действительно мог убить отца. Честно говоря, такого я не ждала. Была уверена, что Этель до последнего будет заверять меня в святости и непогрешимости того, в которого так отчаянно влюблена. По-прежнему, сидя на полу, я выпрямилась и недоуменно качнула головой. А с виду такое примерное семейство. Бургомистр, его ухоженная, вся такая ладная и благочестивая жена, дочка в расцвете сил, любящая зверей. Но стоит заглянуть глубже, как находится жених, способный убить человека.